Глава сорок «Лето стояло в разгаре, когда пришло очередное письмо от Виана. Друг моего дракона писал, что расследование скрыло страшные дела вплоть до подготовки покушения на королевскую семью. Поэтому король драконов передал Лейрану приказ срочно вернуться в замок и принять участие в расследовании. Мой дракон растерялся. Нарушить приказ он не мог». В крови всех драконов заложено магии и подчинение королю, но и явиться в свой замок с Мелиссой не мог тоже. Нина я не могу нарушить приказ. Через три дня, если я не явлюсь, магия заставит меня перекинуться и лететь к его величеству. Мелли. Ее сразу попытаются отобрать. Найдут причину. Я вздохнула, потерла ноющее колено. Носить живот уже было очень сложно и принялась размышлять вслух. «Скажи, Лайран, а ребенок должен прожить год обязательно с родственником-драконом или с любым родственником?» «В законе сказано, с родственником», потер лоб мужчина. «Тогда смотри. Я прожила тут с вами почти год, я связана клятвой. И если мы с тобой поженимся, стану Мелиси родственницей. Заключим союз, и лети себе в свой замок». «Мы останемся тут». «Это... выход», — признал Лейран. «Но это опасно». «Мы смели магички, пожалуй, я плечами. И пусть я еще плохо управляюсь со своей силой, она в любой момент может стать с драконами взлететь». Это было правдой. С весны драконочка сначала вспархивала, потом начала потихонечку летать над рекой, чтобы не так страшно было падать и чтобы ее не заметили другие драконы. В принципе, на правильном питании, ежедневных нагрузках и любви окружающих милиса выросла настолько, что уже не казалась малюткой и вполне могла меня поднять, если понадобится. Лейран мялся, думал, терзал то лоб, то затылок и, наконец, сдался. Усадил нас в телегу и повез в город. «Ох, и намучилась я в пути!» Трясет, укачивает, живот становится каменным. Наказание, а не дорога. А ехать пришлось целую ночь. Утром нас весьма неохотно пустили через ворота, содрав почти половину серебряника. Но Лейран все терпел и прямо от ворот направил лошадь к ближайшему храму. Пока ехали, я смотрела на город. Окраины застраивались как попало. Жилые дома, мастерские, какие-то совсем уж развалюхи. И вдруг внезапно красивый каменный дом, нежилой по виду. Храм, куда мы стремились, вырастал из зеленых кустов узкой стрелкой шпиля. Простая каменная ограда, невысокая заросшая мхом. Деревянная калитка в три дощечки. Лейран оставил лошадь с телегой у коновязи и кинул монетку пробегающему мальчишке. «Присмотри!» а после решительно повел нас с Мелиссой в храм. Внутри все выглядело очень старинным, простым и бедным. Каменный пол, каменные стены без штукатурки и украшений, только цветные витражи в узких окнах придавали помещению налет роскоши. Навстречу нам вышел служитель. лайран переговорил с ним, заплатил серебряную монету и вернулся к нам. «Я договорился». Для нас проведут церемонию и впишут, мель в твои документы как дочь. Служитель предложил вам пройти в пристройку, умыться с дороги, пока он приготовит зал. Я охотно отправилась за мальчишкой в смешном балахоне с кисточками. Маленькая комнатка, кажется, действительно предназначалась для невест. Тут стояли кувшин с водой, таз, лежал простой деревянный гребень и несколько шпилек. На стене висели на выбор несколько потрёпанных венков из шелковых цветочков и несколько платков из тонкого полотна, вероятно, замена фаты. Мы с Мелиссой умылись, причесались и уже собирались идти в храм, когда стоящий рядом со мной стул вдруг засветился и... На нем очутилось то самое фамильное платье и коробка с украшениями. Я обомлела и тут же чуть не расплакалась. «Как же эта красота налезет на мой живот!» А вот мели была счастлива. Она заставила меня развернуть платье, и я заметила то, что ранее было скрыто от моих глаз. Шнуровка на боках. Если ее распустить, даже я свободно помещусь в этой роскоши. В общем, я не удержалась и рискнула. Платье колоколом спустилось от плеч до пяток. Жесткая ткань встала домиком, абсолютно скрывая живот. В коробке с украшениями обнаружился жемчужно-золотой венок, шелковый покров, пояс, колье, которое по размеру и тяжести могло служить кирасой, браслеты, серьги и... белые кожаные туфельки-постолы, которые можно было шнуровкой закрепить на любой ноге. Драконочка кричала от восторга, когда я надела часть всего этого. Слишком наряжаться не собиралась, но венок и покров на голове закрепила, как дань традиции. Остальные украшения оставила в коробке, но накрыла ее своей повседневной довольно бедной одеждой. Даже служитель, заглянувший к нам, чтобы позвать невесту, застыл соляным столпом, увидев облако парчи и жемчуга. «А уж дракон...» Лейран смотрел на меня, как на невиданное чудо. Я медленно шла к нему, пристально разглядывая из-под невесомого шелка, а за мной семенила Мелисса, восторженно вцепившись в шлейф. Если бы Кроха не была драконом, думаю, она его даже не подняла бы. Служитель, взявший себя в руки, скользнул к алтарю и принялся произносить положенные слова. Летнее солнце просачивалось сквозь цветные стекла, делая мир удивительно прекрасным. Где-то внутри я посмеивалась над собой. Надо же, старая перечница собралась замуж по расчету, а трепещет, как юная невеста, впервые увидевшая алтарь. Но я действительно трепетала. Не могла оторвать глаз от Лейрана. Он умылся, сбрил бороду, стянул волосы в низкий хвост и выглядел удивительно молодым и красивым. Даже его кожаные курткой и штаны походили на что-то вроде военной формы и не вызывали отторжения. Когда он взял меня за руку, мое сердце забилось быстрее. Когда к моим губам поднесли чашу, что-то внутри ворохнулось воспоминания Маринолы. Накатил страх, я дернулась, но Лейран остался стоять, держа чашу и внимательно глядя мне в глаза. Я перевела дыхание и сделала один глоток. Собственно, больше там и не было. Словно предчувствуя мой страх, дракон отпил большую часть какого-то сладкого вина. Потом он надел мне на руку кольцо с гербом, снятое с мизинца, и на этом брачная церемония закончилась. Меня удивительно бережно поцеловали, храмовник громко объявил нас с мужем и женой, а драконочка захлопала в ладоши. Сразу после церемонии нас проводили в другую комнатку, где сделали запись в храмовой книге и выдали мне новые документы на имя Эринолы Трейер, жены Лейрана Трейера, матери Мелиссы Трейер. Потом я вернулась в комнату невесты, сняла бесценный наряд и очень пожалела, что не могу вернуть его обратно в сундук на хуторе. Везти в крестьянской телеге такую дорогую вещь – самоубийство. И пусть дракона сохраняет, но все же... Платье засияло и пропало вместе с коробкой. Я же вздохнула с облегчением, взяла мелису за руку, и мы покинули храм.